Кролик напугал тигра Встретил однажды кролик-слона. «Что с тобой, дядюшка?» — спрашивает. «Почему у тебя глаза такие печальные?» «Что мне радоваться?» «Если я умру в полдень», — отвечает слон. Не поверил кролик. «Зачем тебе умирать, дядюшка слон? Вон ты какой здоровый!» «Все дело в тигре», — объяснил слон и так глубоко вздохнул, что с деревьев посыпались листья. «Все дело в тигре. Он приказал мне быть сегодня в полдень на водопое. Там он обещал меня съесть». И бедный слон так низко опустил голову, что хобот его коснулся земли. «Нашел, кого бояться! Тигра!» — воскликнул кролик. «Посади меня к себе на голову, и ты будешь спасен!» Когда слон посадил кролика на голову, тот сказал. «Теперь ступай на водопой и запомни, когда я ударю тебя лапой по голове, падай на землю и притворись мертвым!» Едва слон ступил на берег, как вдали показался тигр. При виде тигра кролик взвизгнул, укусил слона за ухо и закричал. «Какое невкусное мясо! Его невозможно есть! Лучше я сделаю из шкуры этого слона подстилку для своих крольчат!» И кролик ударил слона лапой по голове. Слон сразу же повалился на землю и притворился мертвым. Испугался тигр. «Вот так зверь! Одним ударом слона свалил!» Кролик же спрыгнул со слона на берег. Повернулся в сторону тигра и воскликнул. «Наконец-то я пообедаю как следует! В жизни не едал ничего вкуснее тигриной печенки!» И, встав на задние лапы, кролик бесстрашно направился к повелителю джунглей. Тут уж тигр не выдержал и в страхе бросился в чащу. А кролик закричал ему вслед. «Не уйдешь! Сегодня же обыщу весь лес! Найду тебя и съем!» примчался тигр в свою пещеру, отдышался и сказал. «С таким страшилищем лучше не связываться. Сейчас же переберусь в соседний лес». Так он и сделал. А слон рассказал о своем спасителе всем зверям в джунглях. И все звери хвалили умного кролика, а над глупым тигром смеялись.